Пройдя под мулетой, бык повернулся, как кошка, огибающая угол, и стал против Мануэля. Бык готовился к новой атаке. Его грозная неподвижность исчезла. Мануэль заметил свежую кровь, каплями стекавшую по ноге с черной лопатки. Он вытащил шпагу из мулеты и взял ее в правую руку. Держа мулету в опущенной левой руке, отклонившись влево, он позвал быка. «Бык подобрался, не спуская глаз мулеты, вот сейчас!» — подумал Мануэль. «Ух!» — бык кинулся. Мануэль отклонился вправо и, плотно сдвинув ноги, провел мулетой над головой быка, описав корпусом кривую, повторенную шпагой, ярко сверкнувшей под дуговыми фонарями. Когда пасса натурали кончилась, бык снова кинулся, и Мануэль поднял мулету, делая паса до печи. Он стоял неподвижно, а бык вплотную прошел мимо него под поднятой мулетой. Мануэль откинул голову, уклоняясь от гремящих рукояток бандерилей. Горячее черное тело быка коснулось его груди. Черт, слишком близко, подумал Мануэль. Сурита... Перегнувшись через барьер, торопливо сказал что-то цыгану, и тот, подхватив плащ, побежал к Мануэлю. Сурита, низко нахлобучив шляпу, смотрел через арену на Мануэля. Мануэль снова стоял против быка, держа мулету в опущенной левой руке. Бык, нагнув голову, следил глазами за мулетой. «Если бы это делал Бельмонте, и они бесились бы от восторга», — сказал подручный Ританы. Сурита ничего не ответил. Он молча следил за Мануэлем, стоявшим в середине арены. «Где это хозяин откопал его?» – спросил подрочный Ританы. «В больнице», – сказал Сурита. «Скоро опять туда попадет», – сказал подрочный Ританы. Сурита повернулся к нему, «постучи о дерево», – сказал он, показав на барьер. «Я же в шутку». «Постучи о дерево». Подручный Ританы наклонился и три раза постучал о барьер. «Смотри», — сказал Суриту. В середине арены, под дуговыми фонарями, Мануэль стоял против быка, опустившись на одно колено. Он поднял мулету обеими руками, и бык кинулся, задрав хвост. Мануэль уклонился от рогов, и когда бык снова кинулся, описал мулетой полукруг, и бык упал на колени. «Да он просто блестящий Матадор», — сказал подручный Ританы. «Нет», — сказал Сурито. Мануэль встал, держа мулету в левой, а шпагу в правой руке, и поблагодарил за аплодисменты, донесшиеся из темного амфитеатра. Бык поднялся на ноги и ждал, низко опустив голову. Сурита что-то сказал двум другим юношам из квадрильи. Они выбежали на середину арены и стали с плащами позади Мануэля. Теперь позади него стояло четверо. Эрнандос следовал за Мануэлем с тех пор, как тот вышел с мулетой. Фуэнтес, высокий, стройный, стоял, прижав плащ к груди, рассеянным взглядом наблюдая бой. Когда подбежали еще двое... Эрнандес указал им места, одному справа, другому слева. Мануэль один стоял впереди против быка. Мануэль знаком велел юношам отойти подальше. Медленно отступая, они видели, что лицо его бледно и покрыто потом. «Не понимают они, что ли, что нужно отойти подальше? Нельзя же дразнить плащами быка, когда он уже застыл на месте и готов». Лучше не мешали бы, уж и так нелегко. Бык стоял неподвижно, расставив ноги и смотрел на мулету. Мануэль свернул мулету левой рукой. Глаза быка следили за ней. Голова была опущена, но недостаточно низко. Мануэль подразнил его мулетой. Бык не двинулся. Только глаза следили за ней. Свинцом налился подумал Мануэль. Ноги квадратом. Готов. Самое время. Он мыслил привычными понятиями своего ремесла. Иногда соответствующий термин не сразу приходил на ум, и тогда мысль не складывалась. Его чутье и опыт работали автоматически, а мозг работал медленно, подыскивая слова. Он знал все о быках. Ему не надо было ни о чем думать, он просто делал то, что от него требовалось. Его глаза все видели, а тело проделывало нужные движения без помощи мысли. Если бы он стал думать, он бы погиб. И сейчас, стоя против быка, он сознавал многое одновременно. Вот рога, один расщепленный. Другой — ровный и острый. Нужно стать на линию левого рога, опустить мулету, чтобы бык последовал за ней. Сделать короткий и прямой выпад и, нагнувшись над рогами, всадить шпагу по рукоятку в кружок величиной с пятиписетовую монету между лопатками быка почти у самого загривка. Он должен все это сделать и выпрямиться, увернувшись от рогов. Он знал, что должен все это сделать, но думал только одно Коротко и прямо Коротко и прямо, думал он, сворачивая мулету, коротко и прямо, вытаскивая шпагу из мулеты, он стал против расщепленного левого рога, перебросил мулету так, что она образовала крест со шпагой, которую он держал на уровне глаз в правой руке, и, поднявшись на носки, нацелился клинком на самую высокую точку между лопатками быка. Коротко и прямо он бросился на быка, толчок... И он почувствовал, что взлетает в воздух Он нажал на рукоятку, когда его подняло и подбросило И шпага выскочила у него из рук Он упал ничком, а бык подбирался к нему, и Мануэль, лежа на земле, отталкивал морду быка ногами в туфлях. Еще, еще, а бык добирался до него от нетерпения вслепую тыча рогами, толкая его головой, вгоняя рога в песок, отталкивая быка ногами, словно жонглёр, подбрасывающий мяч, Мануэль не давал ему подойти вплотную. Мануэль почувствовал ветерок, взметнулись плащи, отвлекающие быка, и потом бык исчез». Одним прыжком перескочив через Мануэля Стало темно, когда бык прошел над ним Даже не задел Мануэль встал и поднял мулету Фуэнтес подал ему шпагу Она согнулась, когда наскочила на лопатку Мануэль выправил ее о колено И побежал к быку, который стоял возле одной из убитых лошадей Куртка Мануэля разлеталась под мышкой там, где она зацепилась за рог «Уведи его отсюда!» — крикнул Мануэль цыгану. Бык почуял кровь убитой лошади и всадил рога в брезент. Когда он кинулся на плач Фуэнтеса, с расщепленного рога свисал брезент, и в публике раздался смех. Бык яростно мотал головой, стараясь сбросить брезент. Эрнандес, забежав сзади, схватил брезент за край и ловко сдернул его с рога. Бык повернул было за брезентом, но вдруг остановился. Он опять занял оборонительную позицию. Мануэль шел к быку с мулетой и шпагой. Подойдя вплотную, он взмахнул мулетой. Бык не двинулся. Мануэль стал боком к нему, нацелившись острием шпаги. Бык был недвижим, точно мертвый и явно не способен к нападению.